«Полковник Рябков вообще большой оригинал», — задумчиво проговорил Степняк. «Чтобы его в чем-то убедить, приходится каждый раз пролезать в игольное ушко». «Кстати, какой помощи вы от него ожидали?» «Он не командующий, а всего-навсего начальник разведки армии». «Мне нужны разведчики, старые, опытные бойцы и командиры. Эшь, чего захотели!» Впрочем, что я говорю? У вас же и разведка почти укомплектована. Процентов на 70, я думаю. Юрий Владимирович, мне надоело говорить об одном и том же. Разведка более других нуждается в опытных кадрах. А у нас среди офицеров ни одного профессионала. Положенный полку разведвзвод только формируется. Взяли кого из пехоты, кого из артиллерии. А те два младших лейтенанта... Я сам с ними беседовал, прямо из училища. Что вы на это скажете? Пока ничего. Мне нужны лазутчики, бывалые, стреляны. Сейчас от таких зависит все. А из этих один стихи пишет, другой абсолютно без инициативен. Там, куда ни пойдут, нужны другие качества. За перегородкой снова наступила тишина. — А не переоцениваете ли вы, Захар Иванович, этого Шлауберга и его разведку? — спросил, наконец, Степняк. — У страха, говорят, глаза велики. — Ну, положим, сняли с постов нескольких солдат. — Да когда же такого не бывало? Они у нас, мы у них. — У меня гибнут не одни солдаты. Недавно, ударом ножа в шею, был убит командир огневого взвода лейтенант Гончаров. Правда, он был зенитчик, а не пехотинец. «С ним погибла сан-инструктор Рогозина», — подсказал кто-то. «Да, знаю». Степняк помолчал. «А тот лейтенант? Он что, оказывал сопротивление?» «Да, возле него нашли его собственный кинжал и следы крови. Кровавый след вел через овраг к реке. Там обрывался». Скорее всего, труп убитого Гончаровым разведчика эсэсовцы спустили под лед. И снова за перегородкой долго молчали. Затем подполковник сказал. Конечно, язык им необходим. Что за люди, пропавшие солдаты? Могли они, скажем, под пыткой сообщить немцам важные сведения? «Важнее всего для Шлауберга знать состав моего полка. А эти сведения получить не так уж трудно. Солдат он брал из всех трех батальонов. Значит, вы считаете, полковник, что теперь они знают, с кем имеет дело?» «Считаю. И думаете, что после этого пойдут на прорыв?» «В самое ближайшее время. Фронт пока еще близок». «Это верно». Против нашей армии на линии фронта у них две танковые дивизии и механизированный корпус. Многовато. Если у ваших подопечных, Захар Иванович, рации в порядке, они довольно скоро договорятся. Рации у них в порядке. Что же не передают? Не знаю. В иностранных языках не силен, а переводчик по штату не положен. Капитан... Раменский. Надо немедленно прислать кого-нибудь знающего немецкий. Там у нас есть бывшие учителя. Слушаюсь. Кто стережет Шлауберга с востока, Захар Иванович? 512 и частично батальон Сиротина. А на севере, простите, я человек новый, там болото, чаще всего не замерзающее. А Шлауберга полно всякой техники. Движение его в том направлении маловероятно, но на всякий случай там наши пулеметные точки. Выходит у него действительно нет другого пути, кроме как идти на вас. Хорошо, я доложу о вашем положении. Думаю, командование сможет выделить немного техники. Со специалистами хуже. Армия сейчас в трудном положении. А наверху вы понимаете меня, ждут результатов именно на нашем участке. И немедленно. А это уже не шуточки. Говорю вам, как бывший работник штаба фронта. И еще. Что это за история с каким-то крестом? В политоделе я что-то слышал краем уха. Что именно? Да будто по вашему личному приказанию на могиле погибших воинов... Водружен этакий дубовые крестище. Я, признаться, не поверил. Нет, почему же? Все верно. Водрузили. Даже дубовый. Степняк засмеялся. По пьянке, что ли? Зачем по пьянке? В здравом уме и твердой памяти. Да вот полюбуйтесь, если хотите. Нет уж, увольте. Напрасно. Стоит ведь крест-то. Ну так Что? Молебно будете служить? Может, и буду. За победу можно и не такое. Товарищ полковник, я не шучу. Я тоже. Видите ли, раньше я со своими наблюдателями и сунуться не мог на убойный. Сносили вместе с землей. А теперь мои солдаты сидят там, и ни одна сволочь в них не стреляет. Вот такая штука, уважаемые. Может, еще не заметили? Они и раньше не больно присматривались. Просто для профилактики каждые полчаса отсыпали тяжелых мин штук по пять-шесть, и все. Как мы ни ухитрялись, все было напрасно. Теперь гляди и радуйся. Вся местность как на ладони. Я сам сегодня там был. Так, честное слово, дух захватывает». Нам бы сейчас хоть плохенькую, но дальнобойную. Ну что мне с зенитной делать? Гаубиц, стволов бы этих двадцать, до да снарядов побольше. Разгромили бы за милую душу. Без вас разгромят, придет время. Ваша задача удержать их на месте любой ценой. Слышите, любой. Покуда у армии появится возможность с ними разделаться. Выполните задачу, честь вам и хвала. Не выполните. Степняк вздохнул, заскрипели ремни портупеи, видимо, поднялся со скамьи. Я вам не завидую. Разведчики кинулись к выходу. То, что они сейчас услышали, было в полном смысле военной тайны. Возможно, им тоже дадут прикоснуться к ней, но только с краешку. В армии и разведчику полагается знать не больше, чем надо для выполнения задания. Вызвали их сразу же после отъезда оперативников. Кроме командира полка, начальника разведки дивизии майора Розина и начальника штаба дивизии полковника Чернова, в блиндаже находились человек пять офицеров штаба полка. Разведчиков попросили подойти к столу. Офицеры придвинулись ближе, вынули и разложили на коленях карты. Необычное совещание началось. Необычным и удивительно было то, что офицеры штаба обращались с ними как с равными и ничего не скрывали, повторяя почти все то, что говорилось получасом раньше. Постепенно необычность обстановки перестала отвлекать, и смысл сказанного начал доходить до сознания во всей своей суровой неприкрытости. — В расположение окруженной немецкой группировки, — сказал начальник разведки, — мы посылаем три группы. Их основная задача — засекать любые передвижения противника возможно точнее определить численность личного состава и техники, направление движения и действия противника. Вот почему ваши группы маневренные. Майор обвел сидящих острым, как бурав, взглядом. Нам особенно важно знать место сосредоточения сил врага, выяснить направление предполагаемого удара. Прошу следить по карте. Старшина Верзилин, сидите, сидите. Маршрут вашей группы от точки перехода через реку, она вами изучена, до селения Бязичи, идете вдоль западного края лесного массива. Затем пересекаете... Он нагнулся, чтобы разглядеть обозначение на карте. Здесь, по-видимому, болото. Как вы думаете, товарищи? «По-моему, вполне проходимое», — сказал полковник Чернов. «Во всяком случае, должно быть проходимым. Зимой», — подтвердил начальник разведки полка капитан Ухов. «Извините, товарищ майор, мы сделали все, что могли». Розин недовольно покачал головой. «К сожалению, наши домороченные разведчики дошли только до его края и ничего определенного сказать не могут». Над болотом стоит туман. Это надо учесть. Возможно, местами оно не замерзает. Вам это тоже предстоит узнать, товарищ старшина. Итак, пересекаете болото с запада и выходите к Бязичам. Отсюда впервые посылаете донесение голубиной почтой. В наше время такая связь диковинна. Следовательно, ваши донесения немцы не перехватят. О дальнейших действиях вас уже инструктировали. Но есть кое-что новенькое. Он подождал немного, пока затих скрип скамеек. Есть сведения, к сожалению, пока не проверенные, что сейчас Шлауберг находится в своей резиденции на хуторе Великий Бор. Тут есть старая помещичья усадьба. До войны в ней помещалась начальная школа. При генерале до двух батальонов-ссовцев техника. А вот какая, выяснить не удалось. Предполагаем, что это бронетранспортеры и самоходки. Все то, что можно быстро перебрасывать с места на место. Перед хутором, с юга на север, тянется озеро Лебяжье. Судя по карте, оно около трех километров в длину. На юг и на восток от него... «Местность болотистая. Стало быть, Шлауберг обойдет озеро с севера. Здесь на его пути бязичи. Вам все ясно, старшина?» Верзелин вскочил, вытянул руки по шван. «Так точно, товарищ майор. Главное, не упустите его передовые подразделения. Следите за ними. И будьте предельно осторожны. Подразделения Шлауберга могут быть рассредоточены по всей этой территории. Майор обвел рукой центральную часть карты. При наличии автомашины другой техники, такая рассредоточенность не помешает ему в один прекрасный момент собрать все силы в кулак. Ну с вами все. Желаю удачи. Разрешите мне. Сашкин голос сорвался, он закашлялся, покраснел. Лица офицеров повернулись в его сторону. — Разрешите, товарищ майор, мне, моей группе, взять маршрут старшины Верзилина, потому что ему все равно, а мне, у меня, в общем, я его квадрат как свои пять пальцев знаю. Полковник поднял на него свои черные цыганские глаза. — Что, родом отсюда? — Стрекалов засмеялся. — Да не то, чтобы родом. Служил здесь, неподалеку. — В самоволку бегал, вот и знает кое-что, — пояснил за него Чернов. Тонкие губы Розина тронула едва заметная усмешка. — Это правда? — Стрекалов пожал плечами. — Почему же непременно в самоволку? За продуктами ездил неоднократно. Опять же, на счет гуш транспорта посылали. Да и при отступлении пришлось в этих лесах плутать. Ясно. Розин положил на стол карандаш. Как ваше мнение, товарищи? Офицеры зашумели. Выслушав каждого, Розин снова взял в руки карандаш, постучал им по столу. — Значит так. Менять маршрут не будем. Старшина Верзилен сам опытный разведчик, а его направление наиболее вероятно для движения Шлауберга. Дублировать его будет группа старшего сержанта Драганова. Таким образом, в квадрате 4А будут действовать две группы. Третий по значимости маршрут группы сержанта Стрекалова. Нам стало известно, что в Олексичах Шлауберг сосредоточил довольно крупные силы. Для какой цели, пока неизвестно. Не исключено, что удар будет именно в этом направлении. По крайней мере, именно здесь находится наиболее сильная радиостанция, с помощью которой Шлауберг договаривается с Бушем. Поэтому мы решили этой группе дать рацию и радиста. Четвертым в группе Стрекалова будет переводчик. «Разве он уже прибыл?» — поспешно спросил капитанухов. «И штаба еще нет», — ответил Розин. «Но у нас неожиданно обнаружился солдат, владеющий немецким. Он сам попросил взять его в задание. Непременно с сержантом Стрекаловым. Мы с начальником штаба решили рискнуть». Он кивнул оперативному дежурному плащ палатка, разделявшая блиндаж надвое, колыхнулась, и перед изумленным взором Стрекалова появилась красная от смущения и радости физиономия Сергея Карцева. Очки в роговой оправе задорно поблескивали. Студент, простонал Сашка, без ножа зарезал. В свой орудийный расчет Стрекалов больше не попал. Его группу поместили в отдельной землянке, где раньше жили связисты. В железной бочке жарко горели дрова, заново набитые сеном матрацы спускали медовые запахи и манили в свои объятия. «Связисты для нас постарались», — обронил Зябликов, когда Сашка вошел. Раздетый до нижнего белья, он колдовал над рацией. Богданов крепко по младенчески спал, причмокивая губами. Сергей Карцев, он пришел сюда раньше стекалова, безуспешно пытался пришить чистый подворотничок гимнастёрке. Через пять минут выяснилось, что новые ботинки ему велики, шерстяные домашние носки прохудились, а наматывать портянки он так и не научился. — Уродить же иная баба! — ворчал Стрекалов, направляясь к старшине в коптерку. Но нужного размера и там не нашлось. — Хай обувае екие! — решил Батюк. — Більше портянок намотая, теплише Буде. На том и порешили. Сидя на нарах, студент виновато моргал близорукими глазами. У Стрекалова имелись наручные часы, правда, женские. Шли они не так, чтобы очень плохо, нормально шли. Не любили только покоя. Если Сашка останавливался, вставали и они. Поэтому сержант взял за правило передавать их каждому очередному часовому, заступающему на пост. — Пускай по морозу побегают, — говорил он. В начале первой ночи Стрекалов вышел из землянки. Сегодня в ноль часов тридцать минут должна уйти в тыл противника первая группа Верзилина. За ней через полчаса Драганова. Ровно через сутки в это же время наступит и его Стрекалова черед. Незаметно для часовых он покинул траншею и, проползя по пластунским метров десять, залег, выбрав пригорок повыше. Здесь было ветрено и небезопасно. Могли подстрелить свои. Но зато отсюда можно было увидеть даже слабый огонек на том берегу, услышать выстрелы. Стрекалов не знал, в каком месте обе первые группы будут переходить реку и поэтому наблюдал за всем видимым пространством. Ночь стояла тихая, безмолвная. Казалось, немцы покинули позиции на том берегу. Сквозь легкую мглу кое-где мерцали звезды. Быть завтра метели, легкий морозец чуть трогал нос, щеки. Сержант отогнул рукав. Большая стрелка только-только подобралась к цифре шесть. Стрекалов сдвинул шапку на бок и, повернув голову, ловил ухом слабый ветерок. За рекой было по-прежнему тихо. Прошли или завалились? Видимо, прошли. Сержант тем же путем вернулся в землянку. Его группа спала. Возле двери стоял незнакомый часовой. А у стола сидел молоденький младший лейтенант которого Сашка тоже видел впервые. — Где вы были, сержант? — строго спросил он. — До ветру бегал. Не моргнув глазом, ответил Сашка. — Почему не доложили? Младший лейтенант старательно хмурил тонкие дугой изогнутые брови. — Я командир взвода разведки. — Сержант Стрекалов. — представился Сашка, командир отделения. «Стало быть, группу поведете вы?» «Нет, группу поведете вы», — не смутившись, ответил младший лейтенант. «А я в другой раз». Стрекалов успокоился. Младший лейтенант скомандовал подъем, выстроил всех в одну шеренгу и тщательно проверил все, начиная с брючных карманов и кончая оружием. Документы, красноармейские книжки, комсомольские билеты и письма Стрекалов сдал еще вечером. Но у Карцева в кармане оказался листочек с новыми стихами. — На первый раз делаю вам, сержант, замечание, — сказал командир взвода, закончив проверку. — Больше, чтобы этого не было. Весь этот день Сашка с Богдановым провели на убойном. Окопчик был неглубок, поленились наблюдатели сделать его поглубже, и не спасал от ветра. Тулуп Сашки достался дырявый, валенки просушить он не успел, и к вечеру совсем закоченел. Глеб сперва посмеивался, потом сам начал страдать, правда, по другой причине. — Хоть бы на самую маленькую оставил, — ворчал он, вытряхивая карманы. Может, у тебя где завалялся, чинарик?» Сашка мотнул головой. Его карманы младший лейтенант потрошил особенно тщательно. Квадрат действия группы Стрекалова ограничивался на юге Грейдерной дорогой, на востоке, небольшим озерком без названия, на севере деревней Юдовичи. В хорошую погоду с такой высоты весь его квадрат был бы, наверное, виден, но как нарочно с утра погода испортилась. Легкая поземка постепенно превратилась в настоящую пургу, пелена снега окутала все вокруг, единственное, что они еще видели, это корявый ствол изуродованной снарядом березы на обрыве у реки, откуда завтра начнется их путь в неизвестность. Пользуясь метелью в неурочное время, к ним пришел капитан Ухов. Именно пришел, а не приполз, так как после полудня видимость стала еще хуже. Сидеть в нейтралке в таких условиях становилось бессмысленно. Вместе с капитаном пришел и младший лейтенант. Ну что, старшой, ничего нового?» — спросил Ухов. «Бросил, что ли?» — Не положено, товарищ капитан, — сурово ответил тот. Шел он сюда, согнувшись, а подойдя, спустился в окоп и сидел там, не поднимая головы. Немцы заметят. Ухов засмеялся. — Чудак! День ведь, а не ночь. Это, во-первых. Во-вторых, метель. А в-третьих, дорогой Мустафа, делать надо умеючи. Вот смотри. Он сильно затянулся папиросой, Спрятав ее, в рукав шинели. Заметил огонь? Нет, не заметил. То-то. Огонь не заметил, запах слышал. А ветер? Откуда дует ветер? К нам дует, а не от нас. Это правда, не сразу ответил Сулимжанов. Только нарушать все равно не положено. Ухов усмехнулся, покачал головой. Дескать, вот уже и яйца курицу учить начинают. Но это было не осуждение, а скорее гордость за своего нового подчиненного. — Умный мужик этот капитан, — сказал Стрекалов, когда офицеры ушли. — понимая, что курить все равно будем, так чтобы делали это умеючи. — Значит, все еще учат, — с сердцем воскликнул Богданов. А я, признаться, думал, с этим покончено. — С чем покончено? С учебой? — изумился Сашка. — А ты знаешь, что говорил старшина Очкас? — Не знаю, — произнес Богданов. Он говорил, — разведчик учится всю жизнь, а погибает все-таки из-за пустяковой ошибки. Богданов покосился на сержанта и ничего не сказал. Часов пять, когда было уже темно, их отозвали с убойного. В землянке Стрекалов разделся до нательного белья, что не делал с госпиталя, и, накрывшись настоящим одеялом байковым, таким же мягким, как в госпитале, захрапел. Богданов и Зябликов последовали его примеру. Теперь для них не существовало ни подъема, ни команды в ружье, ни к орудию. В какой-то момент они перешли черту, которая отделяет обыкновенных людей от тех, кому суждено нечто иное. По неписанному закону они могли позволить себе многое, что было запрещено другим, ибо они были теперь не прежние, а совсем другие – находящиеся на особом положении.